и только мы зажили своим умом, устроили дом, объявили войну. Я теперь уверена, что она была виною всего, всех последовавших до ныне постигающих наше поколение несчастий. Я хорошо помню детство. Я еще застал время, когда были в силе понятия «мирного предшествующего века». Принято было доверяться голосу разума. То, что подсказывало совесть, — считали естественным и нужным. Смерть человека от руки другого была редкостью, чрезвычайным, из ряду вон выходящим явлением. Убийства, как полагали, встречались только в трагедиях, романах из мира сыщиков и в газетных дневниках происшествий, но не в обыкновенной жизни. И вдруг этот скачок из безмятежной невинной размеренности, в кровь и вопли, повальное безумие, и одичание каждодневного и ежечасного, узаконенного и восхваляемого смертоубийства. Наверное, никогда это не проходит даром. Ты лучше меня, наверное, помнишь, как сразу все стало приходить в разрушение. Движение поездов, снабжение городов продовольствием, основы домашнего уклада, нравственные устои сознания. Продолжай. Я знаю, что ты скажешь дальше. Как ты во всем разбираешься? Какая радость тебя слушать? Тогда пришла неправда на русскую землю. Главной бедой, корнем будущего зла, была утрата веры в цену собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали внушениям нравственного чутья миновало, что теперь надо петь с общего голоса, и жить чужими, всем навязанными представлениями. Стало расти владычество фразы, сначала монархической, потом революционной. Это общественное заблуждение было всеохватывающим, прилипчивым. Все подпадало под его влияние. Не устоял против его пагубы и наш дом. Что-то пошатнулось в нем. Вместо безотчетной живости всегда у нас царившей, доля дурацкой декламации проникла и в наши разговоры, какое-то показное обязательное умниченье на обязательные мировые темы. Мог ли такой тонкий и требовательный к себе человек, как Паша, так безошибочно отличавший суть от видимости, пройти мимо этой закравшейся фальши и ее не заметить? И тут он совершил роковую. Все наперед, предрешившую ошибку. Знамени времени, общественное зло, он принял заявление домашнее. Неестественность, тона, казенную натянутость наших рассуждений отнес к себе, приписал тому, что он сухарь, посредственность, человек в футляре. Тебе, наверное, кажется невероятным, чтобы такие пустяки могли что-то значить в совместной жизни. Ты не можешь себе представить, как это было важно, сколько глупостей натворил Паша из-за этого ребячества. Он пошел на войну, чего никто от него не требовал. Он это сделал, чтобы освободить нас от себя, от своего воображаемого гнета. С этого начались его безумства. С каким-то юношеским, ложно направленным самолюбием он разобиделся на что-то такое в жизни, на что не обижаются. Он стал дуться на ход событий, на историю, пошли его размолвки с ней. Он ведь и по сей день сводит с ней счет. Отсюда его вызывающее сумасбродство. Он идет к верной гибели из-за этой глупой амбиции. «О, если бы я могла спасти его!» «Как неимоверно чисто и сильно ты его любишь! Люби, люби его! Я не ревную тебя к нему, я не мешаю тебе!»